Вернулся Эрувея. В руке его был поясной ремень, а на нем пистолет в кобуре. Пистолет Вильмена. Феерак подобрал его, прежде чем дать сигнал к отступлению. Я взял пистолет разбойника. У меня не было ни малейшего желания его носить. Поглядев на Амей Сунье, я понял, что и у него тоже, но я знал, кто будет счастлив получить этот пистолет. Он по праву принадлежит тебе, Колен. Это ты убил, Фейрака. Вспыхнув от удовольствия, колен воинственно затянул на своей тонкой талии поясной ремень с кобурой. Я заметил, как улыбнулся Морис, его агатовые глаза лукаво блеснули. В эту минуту я еще не знал, что вельмяну убил он, а когда узнал, был благодарен ему за это тактичное молчание. «Пленные обыщут убитых и соберут оружие», — коротко приказал я. Я возвращаюсь в Мальвиль за повозкой, колен со мной. Мейсунье остается руководить осмотром убитых. Не дожидаясь колена, я стал карабкаться вверх под косу. И как только лес скрыл меня от глаз товарищей, пустился бегом. Я добежал до прогалины, там я увидел Эвелину. Ее голова едва доставала до холки амаранты, а в голубых, устремленных на меня глазах, вспыхнуло такое счастье, что мне всю душу перевернуло. Она бросилась в мои объятия, и я крепко-крепко прижал ее к себе. Мы оба не произнесли ни слова, но каждый знал, что не пережил бы смерти другого. Послышался хруст ветвей и шелест листьев, явился колен. Я разжал объятия и сказал Авелине, — поедешь на моргане. Потом снова поглядел на нее и улыбнулся. Мгновение нашего счастья кратки, но насыщено до краев. Я вскочил в седло и предоставил Эвелине проделать то же самое без моей помощи, и она, несмотря на свой маленький рост, действовала расторопно и умело, с ловкостью, которая меня восхитила. Она даже и не подумала вскарабкаться на ближайший сучок, откуда было легче добраться до стремени или хотя бы, по примеру, колена на пригорок. Правда, колен был весь вешан оружием, винтовка образца 1936 года, лук, самодельный колчан, на поясе пистолет вельмена, да бинокль на перевязи, который он забыл мне возвратить. так как заросли были здесь густые я щадя колено луг вначале пустил лошадь шагом моргана шла следом за мной почти касаясь головой крупы амаранты но амаранта ненавистница кур своих подруг не легает разве что ккунет в спину чтобы утвердить свое первенство я чувствовал затылком взгляды эвелины и обернувшись прочел в ее глазах вопрос мы взяли двух пленных сказал я И поднял лошадь в вголоб. На подступок к Мальвилю навстречу нам поднялся Пейсу. Вначале я его не заметил, он залег у обочины. На лице его была написана тревога. «Все целы!» — крикнул я. Тогда он завопил от радости. Размахивая своим ружьем, Амаранта от неожиданности шарахнулась в сторону, за ней Моргана, а Мелюзина подпрыгнула, выбив из седла колена который очутился на холке лошади и вцепился обеими руками в ее гриву. По счастью, увидев, что две другие кобылицы стоят смирно, Мелюзина тоже успокоилась, И Колян получил возможность съехать назад самым комичным образом, нащупывая задом луку, чтобы перевалить через нее и плюхнуться в седло. Все рассмеялись. — Болван! — выругался колен Гляди, что ты натворил! — Так ведь чего? — рожа писала так расплылась в улыбке. — Я думал, ты у нас первый наездник. Я хохотал так, что мне даже пришло спешиться. Этот ребяческий смех словно вернул меня на тридцать лет назад, как и маки и тычки пейсу, который едва я оказался рядом с ним, налетел на меня точно громадина док, не сознающий своей силы. Я тоже обложил этого дурня, потому что мне не поздоровилось от его могучих лап. По счастью, от изъявления его нежности меня спасли примчавшиеся к нам коти Мьетта. — Я услышала твой смех, — крикнула коти, — с крепостной стены услышала, и она заключила меня в объятия. Эти были понежнее, я бы сказал, даже бархатные, а у Мьеты, как пуховая перина. — Бедняжка Эмманюэль, — сказала немного погодя Мину, потершая сухими губами мою щеку. Она сказала, бедняжка, тоном, каким говорят о покойниках. Жаке молча посмотрел на меня, не выпуская из рук лопату. Он рыл яму для четверых убитых, а Тумас виду невозмутимый объявил. Я снял с них обувь, она еще вполне годная, и выделил для нее на складе особую полку. Фальвина разливалась в три ручья, просто исходила влагой, как сало на солнце. Подойти ближе она не смела, памятуя, как я одернул ее накануне. но я сам подошел и великодушно чмокнул ее. До того и был счастлив, что я снова в Мальвиле, среди своих, в нашем родном гнезде. — Шестеро убитых, двое пленных! — объявил малыш Ко-лен, широко шагая, и положил ладонь на кабру пистолета. — Расскажи, Эмманюэль! — попросил Пейсу. Я воздел руки к небу. — Некогда. Мы сейчас же возвращаемся обратно. В том числе вы, Тома и Жоке... Колен останется в мальвине за главного. Вы поели? — спросил я, вернувшись к Пису. — Пришлось! — отозвал Пису, словно оправдываясь. И отлично сделали. — Мину, приготовь нам семь бутербродов. — Семь? Почему это семь? — спросил Мину, ощетинившись на всякий случай. — Для Колена, меня, Эрве, Бориса, Мейсанье и двух пленных. — Пленные! — буркнул Мину. — Опять будешь кормить? Это отродье! Жаке вспыхнул, как всегда, когда при нем произносили это слово. Ведь еще недавно он сам принадлежал к этому отрудию. Делай, что тебе говорят. Жаке, запряжешь малобаров повозку, одна повозка, больше ничего, никаких лошадей. А ты, Эвелина, расседлай наш кобыл, коти тебе поможет, я только лицо ополоснул. Но я не только я ополоснул лицо, я принял душ, вымыл голову и побрился и все это мигом а заодно уже в предвидении визита в лярок позволил себе кое-какую роскошь отложив в сторону старые брюки и сапоги для верховой езды с которыми я не расставался со времени происшествия я облачился в белые ритузы которые надевал только на конные съезди почти новенькие сапоги и белую водолазку в таком виде Свеженький и ослепительный, я и появился во внешнем дворе и произвел такую сенсацию, что же Эвелина и коти выскочили из родилки со скребницами и соломенными жгутами в руках. Мьетта подбежала ко мне, знаками выражая свое восхищение. Сначала она дернула себя за волосы и ущипнула за щеку. Это значит, я вымыл голову и чисто выбрит. потом прихватила двумя пальцами собственную блузку, а другую руку несколько раз подряд сжала и разжала. Ох, какая красивая белоснежная рубашка! Потом стиснула обеими руками свою талию. В рейтузах для верховой езды я кажу стройнее, и, кроме того, тут она сделала неподдающийся описанию мужественный жест. Они мне очень-очень идут! Что до сапог! — Она несколько раз сжала и разжала ладонь. Этот жест, символизирующий солнечные лучи, означает, что споги мои сверкают, как, впрочем, смотри выше, моя рубашка. Наконец она, собрав пальцы правой рукой щепотью, несколько раз поднесла их к губам. Какой ты красавец, Эммануэль, и поцеловала меня. «Мужская часть населения Мальвилля!» Встретил меня шуточками, я ускорил шаги. Однако кое-что все-таки донеслось до моих ушей. К примеру, Пейсу, сунув сверток с бутербродами под мышку и зашагав следом за мной, приговаривал, этим франтом вырядился, будто к первому причастию собрался». «А верно», — заявила Кати, — «будь ты таким, когда я в первый раз увидела тебя в ля я б за тебя вышла, а не за Тома». — Стало быть, мне повезло! — добродушно откликнулся я, вспрыгнув на повозку и собираясь в ней усесться. — Постой! Постой! — крикнул Жаке. Он бежал ко мне со всех ног, зажав старый мешок под мышкой. Жаке сложил его вдвое и расстелил на досках. — Не дай бог, я испачку и рейтузы! Тут ж все так и грохнули от смеха. Я улыбнулся Жаке, чтобы помочь ему справиться со смущением. Колен, вначале принимавший участие в общем веселье, теперь отошел в сторону и сник. И только когда малобар потрусил по ПКО, я вдруг вспомнил, что именно так, как сегодня, я был одет за неделю до происшествия, когда после конных состязаний пригласил Колена с женой в ресторан. Пока я заказывал обед, Супруги, прожившие в браке пятнадцать лет и продолжавшие нежно любить друг друга, сидели рядышком, переплетя под столом пальцы. За ужином колен и поведал мне, как его беспокоит десятилетняя Николь, каждый месяц ангина, и двенадцатилетний Дидье пишет с ошибками. А теперь от всех них осталась горстка пепла, зарытого в маленьком ящичке вместе с останками семьи Пейсу. и семье Мессонье. — Колен, — громко произнес я, — не к чему ждать моего возвращения. Расскажи им все, приказ только один, пока мы не вернемся ни под каким видом не покидать Мальвиль. Все прочее на твое усмотрение. Он словно бы очнулся и даже махнул мне рукой, но не тронулся с места, хотя Эвелина, Кати и Мьетта, выскочив за развороченные ворота палисада, бежали следом за повозкой по дороге. Стараясь перекрыть стук копыт малобара и скрип колес, я крикнул Мьете, чтобы она приглядела за коленом, который наш тот закондрил. Жаке, стоя правил, Тома сидел рядом со мною, пису напротив, чуть не упираясь своими длинными ножищами в мои. — Я сообщу тебе кое-что, что тебя удивит, — сказал Тома. — Я просмотрел бумаги Вильмена. Никакой он не офицер. Он бухгалтер. Я рассмеялся. Тома и бровью не повел. Он не видел тут ничего смешного. То, что вельмен выдавал себя не за того, кем он был на самом деле, то мать считал еще одним преступлением, а я нет. Меня это даже не особенно удивило. По рассказам Орве у меня уж давно создалось впечатление, что вильмен слишком усердствует, слишком переигрывает, но подумать только. Один лжесвященник, другой лжедесантник, самозванец, но самозванца. Уж не ли это новых времен. Тома протянул мне удостоверение вельмена я мельком поглядел на него и сунул в карман. В свою очередь я рассказал товарищам, что Фюльбер был одним из главных виновников опасности, которую мы только что пережили. Пейсучер тыхнулся, Тома молча стиснул зубы. Там, где мы устроили засаду, теперь нас поджидали Мейсунье, Эрве, Морис и пленные, Мы посадили их всех на повозку и погрузили на нее винтовки, базуку, патроны и велосипед. Девять человек, груз немалый, даже для нашего малобара. Поэтому на самых крутых подъемах все мы, кроме Жаке, слезали с повозки, чтобы жильцу было полегче. Воспользовавшись этим, я изложил товарищам свой план. Сначала ответь на мой вопрос, бюр Вы с Жанне провинились в чем-нибудь перед жителями Лярока? В чем же мы могли перед ними провиниться?» — ответил Бюр даже с обидой в голосе. но ну, мало ли в чем. В жестокостях, в излишествах». «Я скажу тебе напрямик», — объявил Бюр весь такой луча с добродетелью, — «жестокость не в моем характере, да и не в характере Жанне. И уж если на чистоту», — добавил он во внезапно приливе откровенности, — «у меня и случает подходящего не было». При вельме никакие у новичка права. Если б ветеранам только почудилось что я помышляю насчет излишеств, они бы мне показали, где раки зимуют. Да, они бы...» Тут краем муха я услышал, как пейсу. За моей спиной спросил умей Санье, что это значит излишество. «Еще вопрос», — продолжал я. «Южные ворота в ля охраняются?» — Да, — ответил Жанне, — вильмен поставил часовым одного парня из Ля-Рока, какой-то Фабре, Фабре, не помню, как дальше. Может, Фабрелатр? — Точно! — Ты чего? Чего там? — это пейсу, услышав мой хохот, нагнал нас. Я пояснил. Тогда рассмеялся и он. — И Фабрелатру дали винтовку? — Да! Смех усилился. — Тогда нет ничего проще. — продолжал я. — Мы подъедем к ляроку но подойдут к воротам только Бюра и Жанне. Им откроют. Мы обезоружим фабрилатра и Жакея станет сторожить его вместе с Малабаром. Я выдержал паузу. — И вот тут-то и начнется спектакль! — закончил я весело, подмигнув Бюру. Он заулыбался в ответ. Он был счастлив, что теперь мы с ним вроде бы сообщники. Он увидел в этом доброе предзнаменование — Тем более, что я развернул сверток, который захватил с собой Пейсу, и раздал всем по бутерброду. Бюр и жене пришли в восторг от домашнего хлеба, в особенности Бюр, как повар-профессионал. — Сами выпекаете хлеб с почтением? — спросил он. — А то кто же? — ответил Пейсу. — В Мальвиле у нас есть мастера на все руки, и пекари, и каменщики, и слесаря, и кровельщики. «Есть даже собственной собственный кюре, Эмманюэль, а каменщик от я», — скромно добавил он. Само собой, Пийсу не станет распространяться о том, как он надстроил крепостную стену, но я догадываюсь, что он подумал именно об ней, и мысль о собственном шедевре, который простоит века, согревает ему сердце. «Одна загвоздка дрожжи», — вмешался в разговор с Жаке с высоты повозки. «Скоро они все у нас выйдут». «Да их полным-полно в замке Ля-Рока», — сообщил Бюр, довольный тем, что может оказать нам услугу, и впился крепкими белыми зубами в бутерброд, как видно, решив, что наша фирма надежна. «Так вот мой план», — сказал я. «Как только мы обезвредим Фабриалатра, Бюр и Эрве вдвоем войдут в лярок с винтовками на плече, отыщут Фюльбера и скажут ему, «Вельмен захватил Мальвиль». Взял в плен Эммануэля Конта и посылай этого тебе. Твое дело немедленно собрать в капелле всех лярокесцев и в их присутствии устроить над ним публичный суд. Мои слова подействовали на них по-разному. Пейсу, Эрве, Мариса, оба пленника, которые пели. Мейсонье вопросительно поглядел на меня, тума был явно недоволен. Жаке обернулся с повозки и бросил на меня испуганный взгляд. Он боялся за меня. — Сначала вы удостоверитесь, что в капелле действительно собрались все, — продолжал я, — и тогда пойдете за мной к южным воротам. Я явлюсь один, безоружный, под охраной бюро, Жанне и Эрве с Марисом, все четверо с винтовками на плече. И тут начнется суд. — Ты, Эрве, поскольку представлять вельмена будешь ты, должен дать мне возможность защищаться и предоставить слово темой для рокесцев, которые захотят выступить. — А мы что же? — спросил Пейсу, огорченный тем, что не увидит спектакль. — Вы их к концу, когда за вами придет Морис. Появитесь все четверо и приведете с собой фабрилатра. — Есть тебя чем привязать, малобара Жаке? — Да, — ответил Жаке, глядя на меня с тревогой. — Я выбрал Бюру, потому что Фюльбер знает его как повара, и Эрве, потому что у него определенный актерский талант. Говорить будет один Эрвея, так что никто не собьется. Наступило молчание. Эрвея с важным видом гладил свою остроконечную бородку, и я понял, что он же репетирует роль. — Теперь можно садиться, — сказал Жаке, придерживая Малабара. — Поезжайте, — пригласил я жестом наших новобранцев и пленных. Мне надо поговорить с друзьями. Я чувствовал. В туман озрел нарыв, надо его вскрыть, пока еще не поздно. Я подождал, что повозка обогнала, а она с метров на десять, Тома держался слева от меня, Мейсонье справа, а справа от него пейсу, шли мы шеренгой. Это еще что за цирк? Тихо и гневно спросил Тома. На что он тебе нужен? Все это пустая трата времени, надо схватить Фюльбера за шиворот, поставить к стенке и расстрелять. Я обернулся к Мейсонье. Ты согласен с точкой зрения Тома? — Смотря потому что мы собираемся делать в ответил Мейсанье. — То, что и собирались. Взять власть. — Так я и думал, — сказал Мейсанье. — Не то, чтобы это меня так уж но без этого не обойтись. Слаб Ля-Рок, мы. Вот где постоянная для нас опасность. Любая банда может захватить замок и использовать как базу для нападения на Мальвиль. — И к тому же в Ля-Роке богатые земли, — добавил Пису. Я сам об этом думал, но не сказал. Недоставало только, чтобы Томао притнул меня в алчности, а вот это был бы уж совсем несправедливо. Для меня тут важна не собственность, а безопасность. За недолгие минувшие месяцы я полностью отрешился от всякого чувства собственности. Я даже забыл, что Мальвиль когда-то принадлежал мне. Просто я боялся, что какой-нибудь энергичный субъект сколотит банду. «Захватит Лярок, и рано или поздно богатые земли станут залогом его могущества. А я не желаю, чтобы у нас был сосед, способный нас поработить. Но и сам не хочу порабощать Лярок. Я хочу союза двух общин-близнецов, которые взаимно помогают и поддерживают друг друга, но при этом каждая сохраняет свое лицо». «В таком случае, — сказал Мейсонье, — Фюльбера расстреливать нельзя. — Это еще почему? — с вызовом спросил Тома. — Надо бы стараться взять власть, не проливая крови. — Тем более крови священника, — добавил я. — Он не священник, а самозванец, — сказал Тома. — неважно поскольку есть люди, которые ему верят. — Допустим, — согласился Тома. — Но я все равно не пойму, к чему весь этот розгрыш. Это же просто несерьезно. Балаган какой-то. Пускай балаган. Но зато моя затея преследует совершенно конкретную цель — вынудить Фюльбера разоблачить себя как сообщника Вельмена перед всеми лярокесцами, а он сделает это с тем большим цинизмом, что воображает будто силы на его стороне. А дальше что? За то, что это признание будет служить уликой против него, когда мы устроим ответный суд над ним самим. И не осудим его на смертную казнь, Поверь мне, я сделал бы это с величайшей охотой, но тебе уже объяснили, это невозможно. Что ж тогда? Не знаю, может, осудим на изгнание? Тома остановился, мы остановились тоже и подождали, пока повозка отъехала подальше. И ради этого... — заговорил он тихим, негодующим голосом. — Ради того ли, чтобы его изгнать, ты готов доверить свою жизнь четырем парням, про которых ровным счетом ничего не знаешь, четырем вельменовским головорезам? Я посмотрел на него. Наконец-то я понял, почему он так ополчился против моего балагана. По сути, причина та же, что у Жаке. Он просто боится за меня. Я пожал плечами. На мой взгляд, я не рисковал ничем. Но у них ведь будет оружие, у тебя нет. У Эрвей и Мариса будут винтовки с полными обоймами, у Бюра и Жене они заряжены, а у меня есть вот что. Я вынул из кармана маленький револьвер, принадлежавший еще дяде. Я прихватил его из ящика стола, когда переодевался. В общем-то, игрушка, но так как после стычки у берегов риуны Я привык всегда ходить с ружьем, я чувствовал себя без оружия как бы раздетым, и я понял, что, несмотря на игрушечные размеры револьвера, при виде его Тома успокоился. — А я считаю, — сказал Мейсонье, который со всех сторон и так эдак обмозговывал мой план, — это мысль дельная. Раз Жозефа и Газели в замке нет, для лярокесцы не знают, что Фельдбер спелся с фельменом. а согласившись тебя осудить, он сразу себя перед ними разоблачит. Вот в чем суть, — повторил Мейсуньев, думчиво и веско, — в общем, затея дельная, заставим врага саморазоблачиться.